Остоявший у выхода полицейский пристав обратился ко мне с вопросом: не могу ли я дать свое заключение об исследованном явлении для доклада градоначальнику? Когда же я на это заявил, что я этого не желал бы, он попросил у меня позволения на другой день утром позвонить ко мне по этому поводу по телефону. Все это показывает, как напряженно была заинтересована публика этими представлениями. составлявшими для нее настоящую загадку в течение ближайших нескольких дней я должен был обдумывать всю ту обстановку опытов в домашних условиях которая могла бы рассеять всякое недоумение насчет природы самого явления наконец настал условленный день и час но каково же было мое удивление когда я убедился что все мои приготовления оказались совершенно Излишними, ибо ни отец, ни девочка в условленное время ко мне не прибыли и даже ничего о себе не заявили. Все мои попытки узнать по телефону, в чем дело, не привели ни к чему. Мне было лишь обещано, что как только они прибудут в театр и на дневной спектакль, им будет передано, что их ждут у меня на квартире, но и это ни к чему не привело. В конце концов, потеряв время понапрасну, Я решил не отступать от выяснения задачи, и потому в тот же день вечером я поехал на спектакль, чтобы при невозможности проделать опыты в иной обстановке, провести их опять где-либо за кулисами театра, в его конторе или в каком-либо ином помещении. Но вот что оказалось. Уже на дворе театра меня остановил какой-то господин, ранее мне совершенно незнакомый.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 37, имеющуюся на погонах. Для этих цифр может быть условный ключ «скажи скорей», причем слово «скажи» соответствует «тройке», а «скорей» — «семерке». Естественно, что когда индуктор спросит девочку, какая цифра на погонах у офицера, и прибавит «скажи скорей», девочка ответит 37.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 В заключении я должен заметить, что по понятным причинам я не нахожу возможным называть здесь ни имени врача, предупредительно передававшего мне сущность, сделанных перед публикой представлений с отгадыванием мыслей, ни имени отца индуктора, не пожелавшего меня вводить в заблуждение, подобно другим лицам той же или аналогичной профессии, но считаю своим долгом выразить им мою искреннюю признательность – Ибо один своим объяснением, а другой своим откровенным признанием облегчили мне разрешить давно поставленную мною себе задачу, содержится ли в такого рода представлениях на самом деле мысленное внушение или фокус. Эту признательность я считаю необходимым выразить им тем более, что их признание и разъяснение – Избавляют науку от лишнего груза работ, уже сделанных в этой области по вопросам, связанным с такого рода ответами, и устраняют от таких же работ в будущем, освобождая в то же время научную мысль от мистификации в отношении будто бы доказываемой такими опытами непосредственной передачи мыслей на расстоянии от одного лица другому с помощью ли так называемых «н-лучей»,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 и по существу, и в отношении своего происхождения, ибо она, несомненно, существовала в умах людей вне связи с учением спиритов, и, между прочим, была картинно выявлена в некоторых из литературных произведений. По учению спиритов особой способностью воспринимать и передавать мысли через расстояние обладают будто бы главным образом исключительные по своим качествам люди – называемые медиумами. Они могут входить в особое психическое состояние, известное под названием транса, в котором они и проявляют вышеозначенную способность.